Эпизод пятый. Ручка. Акты вандализма имеют разные причины. Человек ломает памятник, мотивируя это тем, что отстаивает свои политические взгляды. Понятно, что это и не политика вовсе, а эпатаж, трусость и бравада. Не в этом дело. Тут хотя бы есть формальная причина. Человек рисует красные лампасы на памятнике. Если он кадет, не будем его ругать. У них своя атмосфера, непонятная гражданским. Человек пишет большое слово из трех букв. Я однажды поймала с поличным такого человечка, весьма мелкого и сопливого, и вежливо поинтересовалась, зачем? И знаете, что он ответил? Потому что нельзя вслух говорить. Есть еще две причины, примитивные тупые, дозивоты. Да Это «как все» и «слабо». Тут ни отнять и ни прибавить. А самая страшная причина — месть. Нет, это не направленная месть, где все ясно и понятно. Изменила девушка разбить ей окно, водитель хам — гвоздь ему в покрышку. Месть вандала — это отраженное зло. Оно летит согласно теории вероятности и может коснуться тех, кто вообще ни при чем. Может, я и не сильна была в математике, может, и к доске выходила как на казнь, и со всяких активных мероприятий старалась увиливать. Зато у меня было хорошее поведение, процентов на 90. И когда в конце недели наша классная собирала дневники, мне за поведение ставили 5. Не абы что, но ткнуть пальцем можно. Вот смотрите, мама с папой, дочь-то вас хоть чем-то радует. Они, конечно, вздыхали, но что делать? Не придерешься. Громко я не разговаривала, на уроках не болтала. А когда было скучно, тихо рисовала и не мешала никому. Никаких опозданий, приходила за полчаса до начала уроков, дежурила старательно и не дралась. Ну, почти. Поэтому, когда меня с позором выгнали с урока, да еще и влепили две двойки, да еще и ни за что, это было концу света подобно. И что самое обидное, географию я очень любила. Любила именно до этого случая. А после просто перестала учить и скатилась с пятерки на тройку. А класс у нас был особенный. Хорошие были ребята, добрые, веселые, даже слишком. Человек пять на комиссии состояли, а почти вся мужская половина ошибалась вечерами по группировкам. В общем, народ непростой. Классные руководители нас больше года не выдерживали. На уроках почти никогда не было тихо. На кого-то орали, кого-то непременно выгоняли. Зачастую нарывались одни и те же, и им все было как с гуся вода. Но выгнали и выгнали, пошел да покурил. А мне не повезло. У меня упала ручка, и я полезла за ней в самый острый момент распекания очередного троечника-пофигиста. Ничего, полезла и нашла. Но тут проклятая ручка упала снова, и я снова полезла под парту, долго шарилась, снова нашла, и вылезла обратно довольная. Начали работать в тетради. И угадайте, что?» «Правильно. Бог троицы любит». Ручка снова шлепнулась на пол. Мой сосед начал ржать. Я обреченно полезла под стол. «Где же эта пластмассовая тварь?» «Ага, увидела». И, поползав немного, я показалась над столешницей, представ предъясные очи, доведенные до белого коленя географички. «Дневник на стол!» Я молча сидела за партой. «Я сказала!» Дневник на стол. Я не шевелилась. Люди шушукались. Встать! Ладно, встала. Быстро, дневник! У меня просто ручка упала. У вас, дураков, голова скоро упадет, и вы не заметите. Дневник, я сказала. Иногда даже у мелких норных зверьков что-то тренькает в голове. Не дам. Чего? Ты что себе позволяешь? Да ты! «Да я!» Град слов ударял, ранил, напирал. Я уже ничего не понимала. На меня орали. Это вводило в ступор, это дезактивировало. Я знала только одно, я права. И стояла, вцепившись в свой дневник. Однако силы были неравны. Дневник у меня вырвали, ручка снова брякнулась на пол. «Выйди вон и закрой дверь с другой стороны!» И я пошла вон. Наверное, стоило поплакать, но я и плакать не могла. Внутри было отвратительно пусто, и только одна мысль скакала, как безумная, извивалась и топала в голове каблуками. «Я же ничего плохого не делала! Это же ручка! Просто ручка упала, и все. «А я же... Ничего плохого!» Я пошла в туалет и села на батарею. А мысль вся скакала и скакала, пока не подбила на действие другие мысли, мрачные и злые. Я ненавижу географичку, я ненавижу школу, я все здесь ненавижу. Я огляделась по сторонам и увидела, что штукатурка на стене кое-где потрескалась и отделилась. Ага, сейчас я вам покажу. Я стала ногтями отдирать эту недавно побеленную чистую штукатурку. Осколки падали на пол, и на чистой стене обнажались безобразные пятна серого цемента. «Вот так! Ненавижу школу! У меня всего лишь упала ручка! А теперь дома меня убьют! Два по поведению, два по географии! Ведь всего-то ручка!» Потом мне под ноготь попал кусок цемента, и боль слегка отрезвила. Злость никуда не делась, я просто подумала, что будет еще хуже, если меня застукают на месте преступления. Следующий вандальный акт был более продуман. Я заткнула раковину куском половой тряпки, Открыла горячую воду на полную мощность и гордо удалилась из туалета. Это был знатный потоп. Думала ли я о том, что последствия предстоит удалять ни в чем не повинным пожилым техничкам? Нет, конечно. Много лет спустя, когда все та же учительница географии пыталась рассказать мне о своей несказанной любви к детям, я не выдержала и не без ехидства напомнила ей ту историю. Зря, конечно. Это я сваляла дурака. Не помнила она ничего подобного и только удивленно пожала полными плечами. Разве упомнишь за сорок лет ударного педагогического стажа каждую оброненную ручку?